Глава двадцатая, в которой речь идёт о коварстве женском и сложных жизненных обстоятельствах. «Кошки, они как люди, нагадив тебе в ботинок, выказывают удвоенную радость при твоём появлении». Из записок человека, который очень любил кошек и не любил людей. «Кошки, они как люди, нагадив тебе в ботинок, выказывают удвоенную радость при твоём появлении». Норвуд вот неплохо научился сдерживать ту свою натуру, о которой в обычное это время и вспоминать не любил. И если в первые годы он держался от людей, опасаясь не совладать с волчьей сутью, то после ничего как-то приспособился. Теперь вот "Я виноват", Марун повторил это в сотый раз и сжался, мелко вздрагивая всем телом. "Я просто не подумал, я Если с нечего станет, я тебе сам шею сверну, проворчал Бьорни, избавляя Норвуда от необходимости говорить. И в атака гневнула. Норвуд же он крепко сомневался, что выйдет произнести хоть слово. И Марун, чуя гнев в стае, смолк. А человек вот наоборот заскулил, заилозил ногами по песку, пытаясь уползти. Говори, выдавилось из себя норвод. Получилось с трудом, но получилось. Только зубы клацнули, и звук этот, вышедший Даниэльзе громким, заставил человека замереть с выпученными глазами. "Суда", выдохнул он, "требую суда, Царёва". "А я тебе говорил", пробормотал Бьёрни в сторону, "уводить надо бна. Надо бна". Но толпа что собралась на берегу росла. И пусть пока людей было не так, чтобы много, стая справилась бы, но эти вон ни в чём не виноваты, за что их. Ага, монят и пробиваются вперёд мужики, кто с топором, кто с ножом, вон и дрикольи в руках, готовы защитить своего. И попробуй объяснить, что это вовсе не свой, что гниль и трянь, не поверят же, не свию. — Суда! — этот голос, обманчиво ласковый, заставил толпу замолчать, а человек вновь замер. Князь же Радожский, который еще горел заемную, поглощенную силой, обвел людей, собравшихся на берегу, взглядом. — Что ж, будет тебе суд! — Некогда! — проворчал Бьерни. — А Марун! Чуешь, что всё складывается вовсе не так, как хотелось бы, втянул голову в плечи. На корабль пойдёт и будет сидеть там до самой осени крыс гонять, до да за порядком следить. Небось корабль большой и не потеряется, наверное. А ты кто таков, мажек? донеслось из толпы. Я, Радожский криво усмехнулся, и глаза его полыхнули алым. Но это, кажется, только Норвуд и заметил. Я, милостью всех богов, князь Радашский. Слово было сказано, но людей не особо впечатлило. Впрочем, князь вознёс руку над головой, чтобы все видели. Третий из царёвой сотни над белой ладонью развернулся царский сокол развернулся, взмахнул крылами и рассыпался с сонмом искр, заставив толпу податься прочь. И тихо так стало, до того тихо, что слышно было, как трётся о камне вода, а человек, лежавший на песке, всхлипнул, неловко перевернулся на живот и пополз, избиваясь всем телом. «Боярин! Прости, боярин!» в заблуждение ввели, обманули, ведьмы подлые заморочили, посулами своими, обещали, многое обещали. Он дополз до Радожского и попытался поцеловать грязный сапог. — Учтожество! — поморщился Бьерни. А Марун лишь вздохнул в очередной раз. — Зато говорит. Стагни почесал голый зад и пожаловался. — Неудобно. Может, на корабль кого послать? Марун. Понял. Младший с превеликой радостью бросился к берегу и в воду вошёл, что нож в масло. Вот же, сколько лет уже, а эта молодецкая дурость в нём так и не повывилась, хотя Кто задал радожский вопрос? Ведьмы, осознав, что прямо сейчас убивать его не станут, человек определённо смелел. Твари своих наслали и на норвода указал живота лишить. Князь усмехнулся, а потом, наклонившись, схватил этого вот говору на за горло. Дёрнул рывком, поднявша на ноги. И ведь не скажешь, что Радовский силён. Опадишь ты. И не только поднял, но и приподнял над землёй. Говори. Слово это заставило пленника громко икнуть, а потом Он зарал дурным голосом, вцепился обеими руками в руку Радыжского, да тотчас отпустил, ибо рука эта покраснела и задымилась. Говори. Радыжский разжал пальцы, позволяя пленнику упасть на песок. Люди зашептались: "Не бось опять слух пойдёт о том, что Царёва сотня живых людей купит". Но что-то было такое, то ли в магии, то ли в самом князе, Однако человек заговорил, сипло, захлёбываясь, спеша словами откупиться от муки, а может, если сведёт и смерти. Норвуд поморщился. Из истории выходила Даниэль Демерская. а папенька в другой ряд женился. Горыня, оставшись в нижней рубахе, поёжилась. «И ладно бы, я же ж не против. Я же ж понимаю, что ему наследник надобен. Я что, замуж выйду и в мужнин род, а он тогда?» «Это да», — тоскливо поддержала Баська. «Вот, а надо с собой ничего, хорошее, крепкое». И род тоже большой, пусть и не сказать, чтобы древностью славный, а всё богатый. Сперва улыбалась всем, змеюка подколодная. Гарынина хмурилась, вспомнив шани приятным. А после бержата ключница наша, ещё моей маменькой уставленная, захворала. И так захворала, что на третий день отошла. Она-то не молодою была, да всё одно крепкой. Дело знало своё. А это на место бержаты свою няньку пристроила. Так оно и пошло. Году не минуло, как из старых слуг только и осталось пара девок при мне состоящих. Да и тех это вот всё по папеньки наговаривало, дескать, ленивы, нерасторопны. Он и думал сослать, но тут уж я заупрямилась. Небо медленно наливалось темнотой и холодало. Ветерок обернулся ветром сильным, пронизывающим, заставляющим думать, что осень-то не за горами. Это родила дочку, потом ещё одну, и ещё. Только дочки и выходили, да. Тут-то папенька и заговорил, что стало быть на то воля богов, а ещё, что жениха мне подыщет такого, чтобы в род принять можно было. «А ты?» «Соболевы мы!» Горыня склонила голову. «Из старых!» «Те самые!» Охнула Баська. А Стасия сделала вид, что уж она-то точно знает, кто такие Соболевы и чем они славны. Потом спросят у Евдокима Афанасьевича, коли выберется. «Те самые! Папенька-то мой тоже единственный сын. Не Дядьёв у меня». Ни тёток по отцовской линии нету. А по материной тоже, потому как она из простых, да. Вот на папеньку многие косо глядели, когда он решил её по закону довжёны. Гарыне прихลопнула комара. Эти разговоры не по нраву пришлись. Она сперва решила, что меня-то подвинет, начала на шёптать, что Норов у меня не ласковый и сама-то я не такая, чтобы мужа сыскать, что надо б на меня в храм отправить, во жрицы, потому как тогда боги и смилостивица подарят наследника». Только папенька эти разговоры скоренько пресёк. Так и ответствовал, что скорее её в монастырь сошлёт и с новою женою попробует. «Нет, не думайте, он у меня не стал бы. Он её, может, и не любит, не любил». Но о сёстрах моих заботится и приданое им положил немалое. Только, наверное, одно дело приданое, и совсем другое всё прочее имущество, которое отошло бы мужу Гарыне или не мужу, сам ото Гарыня тоже с характером. Мало было, высказала общую мысль Лика, которая мелко дрожала, но делала вид, что ничего-то такого не происходит. Подумаешь, Ветер наполняет нижнюю рубаху, что парус. Бывает и такое. Так, выходит, что мало. Она тогда подружиться решила со мною. Привечать стала. Песни петь сладкие, что, дескать, мы одна семья. Будто я не помню, чего она мне ещё с полгода тому шептала. Как кривилась, всё повторяла, до чего я дурна и лицом, и статью. Так я ей и ответила. Вот и... Она его впустила, морочника. Помнишь, что во двор меня кликнула, на вроде как с конём моим беда приключилась. А конь у меня хороший, из града мысловых табунов. На сей раз кивнули все, даже Стася. Папенька ещё же ребёнком привёл. Сама растила, выпаивала и объезжала тоже сама. Сказала Горыня и глянула с вызовом. Похоже,с её занятия в обществе не считалось сколько бы то ни было подходящим молодой девице. А мне так и не купил, пожаловалась Маланька. Я просила лошадку, а он сказал, что невместно. И мне, Баська насупилась от этойкой вселенской несправедливости. Она тоже всё говорила, что невместно. Но мамка моя из степного народу И папенька знал. Сказал, лучше сам коня подберёт, чем ждать будет, когда кровь во мне свободы попросит. Вот. Я в конюшне значится, а там она. И с этим вот помню, глянул на меня, так я и сомлела почти. А дальше она калиточку и отворила, помогла уйти. И уже в сарае том очнулась только одна. Баська погладила Гарыню по руке, утешая. А та вздохнула тяжко и призналась. «Она бы не позволила мне живой остаться. Небось, этому и заплатила, чтоб спалил. А там бы... Одно дело, если б со мною чего дома приключилось. Папенька бы, он бы и ковен, и ведьм, выяснил бы чего да как. Я же не ключница, родная дочь». Тут же... Ведьмы бы что, сказали бы, что Людолов свёл, и с другими, если сгорело, то да, несчастный случай, сказала Стася тихо. Вот она этому верно много денег обещала, только таких свидетелей живыми не оставляют. И слова эти заставили всех замолчать, обдумывая, что всё-то не так и плохо, если разобраться. Остров, так ведь не голый камень, и вода пресная, берёзы вон. Есть, правда, нечего, но без еды человек всяко дольше продержится, чем без воды. Эта вода теперь гляделась чёрную и густою, и тонкая лунная дорожка пролегла по ней, словно намекая, что до другого берега недалече всего-то и надобно ступить. Может, будь она одна, Стасия решилась бы. Да вот остальных куда? И как? И Она встала и подошла к воде. Присела, коснулась пальцами. Замерла, пытаясь услышать в ней хоть что-нибудь, но ничего-то, помимо обыкновенного шелеста волн, не услышала. Небо совсем чёрным сделалось, а вода, вода ластилась к станинным пальцам, хваталась за них и отступала, приглашая поиграть. Я бы с радостью, да, в другой раз. Странно разговаривать с озером. Впрочем, ничуть не менее странно очутиться посреди этого самого озера. Сивкобурка. Вряд ли в этом есть смысл, но почему бы не попробовать. Вещая Каурка. Встань передо мной, как лист перед травой. Слова подхватил ветер понёс, играя, а после уронил в тяжёлые воды озеро. То и проглотило. И вновь наступила тишина, звонкая и хрупкая. Она разбилась с падением первой капли, что стекла с серебряной гривы коня, и рассыпалась, разлетелась осколками, а следом тяжко хлюпнула вода под копытом. И снова, опять, он шёл не спеша, Теперь свободный, способный уйти, если пожелает. Это за спиной с немалым восхищением выдохнуло Горыня. Это и вправду? Правде некуда. Стася протянула руку и конь, остановившись в трёх шагах, тряхнул влажной гривой, а после наклонился и осторожно, бережно, как и озеро перед этим, ухватил стасины пальцы вот тебе и сивка с буркой же пытался справиться с беспокойством. Вся суть его требовала действия, причем немедленного. А разум вот напротив настаивал на ожидании, все повторяя, что действовать надо с умом, да и вообще. Что именно вообще, не уточнял, но... «И обещала пять тысяч золотом, тысячу задатка дала, если девка эта до утра не доживет». Только всё должно было выглядеть так, будто бы случайно. Случайно?» Радожский бровь поднял. «Надо же, третья из сотни царёвой, о которой в народе, если и говорят, то шёпотом, осторожно, не без оснований полагая, что всякое слово свои уши найдёт. А молчал ведь, мог бы и сразу, а молчал. Зато понятно...» от чего так быстро занялись тем подворьем и до знания по делу города мыслово ученили и будто бы по пьяному делу те факт магический вот и все сгорели все это слово заставило людей слушавших жадно не каждый день случается подобное за раптеть теперь в этом ропоте не было ничего-то сочувствующего они живы. Норв тут успевший приодеться на толпу глядел мрачно, как и на Радыжского, с его жертвой, которая каялась прилюдно, столь же прилюдно называя имена. Некоторые: "Что ж, может, правы были те, кто говорил, что большой разбой без крепкой руки его прикрывающей не ученить". "Да, живы", согласился ежеморщясь. Сила его успокоилась, унялась. И теперь, сколько ни пытался он тропу проложить, как там на берегу вышло, а не получалось. То ли потратился он много, то ли близость озера мешала. Хотя... И раньше ведь озеро было, но сбоку. А тут... Взгляд ежа сам с собою, то и дело останавливался на тёмной глади. «И это хорошо. Хорошо». Еже вновь согласился. Только где их искать, найдём. Думаешь? Свиск склонил голову, помолчал и добавил: "Ей спокойно. Ты вообще как оно вышло? Наверное, о таких вещах и спрашивать не след, тем поче сейчас, когда еже думать бы о другом или не думать, в гильдию обратиться" нанять мага, чтобы поиску чинил, раз уж сам ежи на подобное не способен. Если в доме Стаси нет, то где-то же она есть, и стало быть, велик шанс, что это где-то не так и далеко. Хватит. Голос Радожского прервал сбивчивой лепет Людалова. Слышали? Все слышали. Толпа загуманила. Виновен Голос усилился, и теперь в нём слышался гнев. Надо мага искать, и кого-то, кто и в предачу толк в теле знает, а не просто в причинах да регалиях. А ежи стоит и пялится на воду, будто от неё ответа ожидая. Вышла, вышла так. Молодой был, глупый. Давно в море ходил с побратимами. Вздохло и решили, что милость богов с нами, геройствовать стали. Норв тут же смотрел на озеро, как-то так с прищуром. Бьюрне тихо сказал он, поводя плечами: "Готуй корабль. Куда пойдём, понятия не имею. Но готовь, чуется мне". Еже подумал и согласился что ему тоже чуется, а стало быть, пригодится свейская ладья или нет, оно еще неизвестно, но лучше бы ей и вправду готовой быть на всякий случай. Вот, брат мой родной, давно умер уже, не помню почти, славный был воин, прокляли его, сгорел черной гнилью, и сын его тоже, и жена, все, кто был, Я пришёл, а там мертвецы. Осерчал крепко и поклялся отомстить. Отомстил? Как видишь, нашёл такого, как ты, старого только. Он разум утратил, разум, но не силу. Хотел дочь брата взять, не в жёны. Брат оскорбился, погнал прочь, собак спустил. Ведьмак и ответил, и племянницу мою забрал». Анна повесилась уже потом, когда свободна стала. Я его убил, сказал, что боги судят. А он меня проклял. Сказал, что если боги, то тоже пусть слово своё скажут. Он зверь и нам быть. Мы и стали. От воды тянуло холодом, небо же темнело и стремительно, вон мелькнули искры пербок звёзд выкатился блин луны, объеденный с одного края. Буддии сказали: мы будем людьми, пока людское не утратим. Норвуд коснулся раскрытой ладонью груди. Охота. Коль на того, кто смерти повинен, по правде и закону богов, тогда да. А не виновный, если, то чем больше крови, тем ближе край. Мы держимся. Давно? Давно. А девочка тебе зачем? Что-то сомневался Ежи, что хорошее крепкое проклятие можно было снять чистой ли слезой ребёнка, или же любовью, или ещё чем-то подобным. Сказки-то дело хорошее, но не всегда они правдивы. Не знаю. Сказано, если суженую найду, то спасёмся. Я нашёл, но, может, жениться надо. Может, и надо, согласился Еже. Определённо надо. Радожский подошёл и посмотрел на воду. Там они где-то, думаешь? Уверен. Иного логического объяснения не вижу. Там я вна ощущаются след медвежьей силы. Стало бы тропу они проложили, что хорошо. Но вот куда. Озеро переливалось всеми оттенками тёмного шёлка. Я пробовала скакать, но воды много, много. Подумалось, что Ильмень озеро не просто велико, оно огромно, мало морю уступает, а уж островов на нём, что пшенов в мешке, и мага искать бессмысленно. Большой массив воды любую силу поглотит кроме той, которой Ежа сам не рискнет воззвать. Или все-таки рискнет. Тогда как?»